Эти заповеди перекликаются с библейскими, что придает им особую весомость и значимость. Ванга совершенно не понимала, как люди могут быть такими неразумными. Воевать из-за клочка земли, судиться с ближним из-за денег, ссориться из-за куска жести, называемого автомобилем, Наша Земля — лишь песчинка в космическом мироздании. Но жизнь человеческая бесценна. Разве не обидно тратить несколько десятков лет на бесплодную погоню за материальными благами? Некоторые из визитеров, надеясь на помощь Ванги, сетовали на то, что их преследует Рог. Я де и хороший, и добрый, но почему же мне так не везет? На это следовал ответ. Никто не повинен в бедах и страданиях, кроме самого человека. Если вы не делаете ничего дурного, это еще не значит, что вы хороший человек. Важно и в мыслях ничего плохого не держать, меньше пить, особенно спиртное, меньше есть и больше двигаться. Ну и, конечно же, постарайтесь жить в гармонии как с собой, так и с окружающими. Не ссорьтесь и принимайте людей такими, как их создал Творец. А что мы сейчас видим? Люди разобщены, трудно сходятся друг с другом. Женщины выходят замуж, рожают детей, а сами не имеют молока, чтобы вскормить младенца, постоянно жалуются на мужа, который плохо их обеспечивает. Нередко мать буквально с первых месяцев жизни ребенка вынуждена идти на работу, сдавая дитя в ясли. Нет ни времени, ни средств, на достойное воспитание и обучение сына или дочки. Мужья, в свою очередь, не считают своим долгом трудиться в полную силу, выпивают, имеют любовниц. Плохие отношения между супругами видят дети. Так что же хорошего от них можно ждать? Все эти вопросы волновали прорицательницу. Она пыталась достучаться до сердца каждого, кто приходил к ней, разъясняя прописные, по ее мнению, истины. Также она призывала людей быть терпеливыми и не требовать от жизни всего и сразу. Не может быть счастья и благоденствия во всех сферах. Кто-то счастлив в любви, но не ладится работа. Кто-то делает хорошую карьеру, но часто болеет. Проблемы были, есть и будут у каждого, так уж устроен мир. Поэтому не следует гнаться за иллюзиями и строить песочные замки. Надо жить настоящим и уметь радоваться текущему моменту, любить себя и мир. За радость или успех надо не забывать благодарить Бога и не просить у Него больше того, что нужно. Вангелия была большой почитательницей так называемого «учения Белого Братства». Она была уверена, что именно оно спасет мир, покрыв его как белый цветок а начнет учение свое эпохальное шествие из России и постепенно распространится по всему миру. Мат отвратителен. Особо следует остановиться на отношении нашей героини к ненормативной лексике, а, проще говоря, к нецензурщине, мату. Однажды ее навестил профессор философии из России, и пожаловался на то, что студенты совершенно не стесняются в выражениях, их рты фонтанируют нечистотами, независимо от того, что рядом находятся преподаватели или девушки. Впрочем, и последние не считают зазорным отпускать крепкие словечки.